Я не был правее их в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого. Я просто не мог слушать, когда мне даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Когда в меня внедряли эту обязательность – когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я из себя выходил. Как? Я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному климу? Да и климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечают так же мало, как любого едущего по улице извозчика в время, как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских климов всем сердцем. И последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пищику, робко и неловко бредущему по городу, с мешком и пилой за плечами, и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость. Работки у вас, Борчук, не найдется какой».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 что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ. И был еще один известный под кличкой Макс, от времени до времени появлявшийся откуда-то в Харькове, рослый, на кривых и крепких, как дубовые корни, ногах, в толстых швейцарских ботинках, подбитых гвоздями, очень спокойный и деловитый, Очень точный на слова, с загорелым, грубоватым лицом и с большим, круглый, круто расширяющимся над ним горшком черепа. Он необыкновенно мало ел, мало спал и все ехал и ехал куда-то без всякой усталости.